Вечер двадцать восьмой. «Море как будто заснуло», — рассказывал месяц. Волны его спорили прозрачностью с волнами чистого эфира, к которым я плыл. Взор мой проникал в водяную глубь и ясно различал там причудливые растения. Их сожженные стебли тянулись ко мне, точно какие-то гигантские древесные стволы. Над вершинами их проплывали рыбы, Высоко в поднебесье неслась стая диких лебедей. Один из них вдруг стал опускаться. Всталые крылья отказывались нести его дальше. Зорь его печально следил за удалявшейся воздушной вереницей, а сам он, широко распластав неподвижные крылья, плавно опускался вниз, как опускается в недвижном воздухе мыльный пузырь. Вот лебедь коснулся морской поверхности. Спрятав голову под крыло, долго покоился он на лоне вод, точно белый лотос. Вот потянул ветерок и заребил морскую поверхность, съявшую той же прозрачной лазурью, как и синее небо. Казалось, это катило свои волны не море, а самый небесный эфир. Лебедь поднял голову и встрепенулся. Голубыми искрами заблестели стекавшиеся его груди и спины капли воды. Утренняя заря зарумянила облака, и лебедь, освеженный и подкрепленный, плавно поплыл навстречу восходящему солнцу, туда, где виднелся вдали синеющий берег, туда направилась вся воздушная вереница, туда же направил свой полет и одинокий лебедь. С тоской в груди один-одинешенек, медленно летела над голубой водяной равниной.